Глава 17 Прошла неделя с нашей последней встречи с Эйгином. Я совсем расслабилась и потихоньку втягивалась в студенческую жизнь. День подходил к концу, пора было отправляться в общежитие и делать домашнее задание. Наши отношения с Уэлдом и его подругами начали налаживаться. Выходные мы провели вместе, и они, эти самые выходные, пролетели незаметно. Я позаимствовала у ребят их конспекты с начала учебного года, Хотела проанализировать пропущенный материал и переписать. Нужно было разобраться в сложной магической структуре. «Уэлт, на кой ты полез к моему парню?» С обидой прокричала подбежавшая к нам Ирта. «Я тебя просила к нему подходить?» «Кто-нибудь должен был вправить ему мозги. Он выбрал тебя, поэтому пусть не смеет встречаться за твоей спиной с демоницами. Хранение верности обязательное для полукровок. Уж извини, что заступился за тебя», — ответил ей на повышенных тонах парень. Я, признаться, опешила. Уэлт и Ирты никогда прежде так не ругались. Что на них нашло? Тем более Ирта почти права. Уэлт не имел права вмешиваться в ее отношения с возлюбленным, какую бы благую цель он ни преследовал. Почему почти? Уэлт в первую очередь мужчина. Защитник. Ему никакие законы не писаны, когда дело касалось подруг. Они давненько сдружились. Девчонки поддержали его после расставания с девушкой. И он в равной степени заботился о них. Меня неожиданно осенило. Уэлт... «Это случайно не ты устроил парню Ирты проверку на верность?» «Неля, зачем ты наговариваешь на него?» — вступилась за друга Ганда. Вопреки ее мнению, парень и не думал отпираться. Наоборот, он выглядел чересчур довольным собой. «Разумеется, я подстроил ему встречу с демоницей. Сэнш недостоин Ирты, потому что проверку он провалил. Нужно было вывести его на чистую воду до того, как Ирта влюбится по уши и привяжется к нему». Краски сошли с лица Ирты. «Вывести на чистую воду? Скажи, что это неправда! Ты не мог!» Она бросила на него умоляющий взгляд. «Забудь о нем! Сэндж предал тебя!» До невозможности равнодушным тоном произнес Уэлд. Он ничуть не раскаивался в содеянном. «Ты серьезно предлагаешь мне о нем забыть? Забыть? Уж поверь, ты последний, кого я стану слушать!» Разозлилась на него подруга. «Я никогда прежде ее такой не видела. Всегда тихая и уравновешенная Ирта превратилась в настоящую фурию». Умеют же девушки злиться. По крайней мере, здравомыслие точно помахало ей ручкой. «Я тебе говорил, что Сэнш ненадежный, ты меня и слушать не стала». Повелась на его смазливую морду. Уэлт импульсивно вскочился с камьи в парке, где мы до прихода Ирты спокойно отдыхали. Расхаживая перед нами туда-сюда, он пинал все до чего дотягивался его взгляд. Досталось полупустой урни с мусором, дорожному бордюру, дереву, да и обычной траве — Он пинал ногой несуществующий предмет, беспощадно сминая ровно стриженные травинки. Ганда с тревогой наблюдала за взбесившимся парнем. Ирта следила за ним, за всевозрастающей злостью. Ей, похоже, не терпелось повыдергивать его давно нечесанные патлы. Я предчувствовала, что ничем хорошим их перебранка не кончится. «Уэлт, тебе лучше уйти». Нашла я временное решение, пока ребята окончательно не рассорились. «Почему это я должен уйти? Чем моя кандидатура лучше твоей?» Окатил меня циничным взглядом парень. «Тебе нужно успокоиться», — не повелась я на провокацию. «Не тебе мне говорить, что делать», — подлетел ко мне Уэлд. «Ты не одна из нас, и уж точно не одна из них». Он презрительно посмотрел на демонов, сидящих на скамье через лавочку. «Мы общаемся, Нелли, с тобой по прихоти, князь тьмы. Мы не друзья, никогда ими не станем. Нам велели за тобой присмотреть, что мы и делали». Я мысленно встала в очередь за Иртой. После высказывания Уэлда... И мне захотелось прорядить шевелюру парня. Эйген тоже хорош. Он и дальше будет подсовывать мне друзей. Примите мои извинения за понапрасну потраченное на меня время. Я поднялась со скамьи и впечатала ладонью в грудь остолбеневшего парня тетради, после чего ушла. «Постой!» «Не уходи!» — кричали мне вдогонку девчонки. Меня душила обида, и я не стала останавливаться. «Ты невозможен, Уэлт! От тебя даже неля сбежала, а у нее совсем нет друзей!» Громко возмущалась Сирта. «В таком случае идите общайтесь с ней. Чего стоите? Идите? Я ведь фиговый друг!» По мере моего удаления, голоса ребят затихли. Окончание их руганий я так и не услышала. Шла и чувствовала себя полной идиоткой. Адский карманный переговорник разразился трелью. Вынув кристаллы из сумки, сжала его в руке. Передо мной появилась подернутая дымкой полупрозрачная фигура Эйгина. Не дать не взять призрак. «Совсем ты друзей не ценишь, Неля. Постоянно разбрасываешься ими» произнес он вместо приветствия. «Позлорадствовать?» позвонил. Проговорила, что не наесть сердитым тоном. «Не рассчитывай, Эйген, что тебе удастся подослать ко мне новую партию друзей». В груди образовалась неприятная тяжесть. Всю прошедшую неделю я верила, что нашла тех, кому со временем, возможно, смогу доверять, делиться сокровенным. А вышло то, что вышло. «Я не думаю. Я уверен». С ребяческой интонацией произнес Эйген. «О боги, Нелли, ты такая доверчивая». «Закончил?» Еще ты смелая, потрясающая, восхитительная, обаятельная». «Добавь к этому очень-очень злющая и считай, тебе удалось меня задобрить. От его подкупающих приятных речей обиду как рукой сняло. Сколько ни сопротивлялась Эгину все таки удалось меня к себе расположить». «Минуточку, ты где?» Позади демона виднелись незнакомые холмы с обильной растительностью. «В теневых пустошах». «Отлучился по делам империи. Вернусь поздно вечером. Поужинаем вместе?» «Не поняла. Ты приглашаешь меня на свидание?» «Не знаю уже, что и думать, закусила нижнюю губу. Предлагаю тебе поесть вместе со мной. Обычно к вечеру я зверски голоден. Ты станешь приятным дополнением к приятным блюдам». «Что на него нашло?» «Раз ты действительно говоришь о еде, тогда я подумаю». «Не вздумай отказываться. Иначе я умру голодной смертью, и моя кончина будет на твоей совести». Ты демон, тебе смерть не грозит. Не будь так в этом уверена. Неважно, назови мне хоть одну вескую причину, зачем мне соглашаться. Потому что ты очаровашка, и я нагло этим пользуюсь. На губах князя тьмы заиграла плутоватая улыбка. И как ему противиться? Убедил. Вечером увидимся, и тогда серьезно поговорим о твоем вмешательстве в мою личную жизнь. Неужели, Нелли, тебе хочется разговаривать о такой скукотище? Глаза демона заискрились от смеха. Я научилась понимать его без лишних слов. Эйген не смеялся надо мной. Он реально не видел проблемы там, где видела ее я. «Почему ты такой... веселый? не смогла не спросить я. «Соскучился по тебе». Сеанс связи завершился. Вот и думай, соврал он или сказал правду? Ломать голову над этим не стало, а двинулась к общежитию. Неделя не прошла даром. Из библиотечных книг удалось узнать о древних родовых хранителях. Среди первых попалась на глаза Авиа. Ее имя связывались с запрещенным ритуалом. К какому роду она принадлежала, не разглашалась. Не густо, но куда важнее у меня появилась первая зацепка. Оставалось потянуть за ниточку. Параллельно с этим я пробовала разговорить с хранителей, но особо не преуспела. Зато мне удалось узнать, что и мол принадлежит к древнему роду. Список потенциальных родителей худо-бедно сокращался. В энциклопедии ангельской хронологии напротив имени Ави стояло имя ее младшей госпожи Эльфинии, Ласкающее слух, красивое имя. Такое может принадлежать только ангелу. В поисках информации о девушке я перебрала кучу хроник, в том числе изучила светские родовые книги размером с приличную энциклопедию. Среди древних фолиантов случайно наткнулась на семейный портрет рода сияющего рассвета. Он и привлек мое внимание. Женщина, сидящая на Золоченном троне, была смутно мне знакома. Не столько ее лицо, сколько черты, наклон головы. Она настолько произвела на меня впечатление, что я взяла книгу с собой под ответственность Эйгена. Иначе мне бы не позволили ее вынести. Из воспоминаний меня выдернула рассерженная Мильяна. С ней я столкнулась в дверях, ведущих в общежитие. «Не понимаю, почему Вилтон ко мне пристал?» Поднимаясь со мной по лестнице, сердито изливала на меня свои беды По Покувыркались разок, возможно, два. Но это ведь не повод донимать меня, караулить, заявляться на закрытые вечеринки, куда его не приглашали, драться с моими парнями, по его вине бывшими. «Чего, по-твоему, Нелли Вилтон добивается?» «Почему ты у меня об этом спрашиваешь?» Оглянулась я на нее. «Ты росла среди людей, у них постоянно страсти кипят». «Мильяна, не хочу тебя огорчать, но ты никто и обратилась за советом. Парни никогда не дрались из-за меня, не подстраивали случайных встреч. Обычно они мило ухаживали за мной, приглашали в кафе, водили в кино, дарили цветы, встречали после занятий, провожали до дома. Никаких потасовок. С такими поклонниками и девственницей недолго остаться». Ужаснулась демоница. Мильяна не была мильяной, если б не заметила густой румянец, заливающий мои щеки. «Не верю». «Правильно. Моя личная жизнь — это только моя личная жизнь, и хватит совать в нее нос». С готовностью настояла я. «Мне можно», — авторитетно заявила демоница. «Почему?» — неимоверно удивилась я. «Мы друзья. Забыла?» «Ты вроде говорила обратное. Я тебе врала». Помолчи, пожалуйста, немного». «Я думаю, как наладить твою постельную жизнь?» «Может, лучше не надо?» — воспротивилась я. «Нелли, не начинай. Я буду не я, если не найду демона, с которым ты захочешь лишиться того самого. Зачем еще нужны лучшие друзья?» Сбегая от неугомонной демоницы, я торопливо взбежала на свой этаж. Невероятно. Пара лестничных пролетов, и мы с Мильяной доросли до лучших друзей. «Кстати, есть на примете интересная кандидатура. О тебе на днях спрашивал Делкнер». «Интересовался, есть ли кто у тебя помимо Эгина. Сильно видно, ты его приложила головой о стену. Вон, на полукровок потянула». Без задней мысли шутливым тоном поделилась Мильяна. Не отставая, она следом за мной свернула в длинный коридор. Пройдя примерно до середины, пришлось остановиться, пропуская группу демониц. Противно смеясь, они косились на нас. Пройдя немного вперед, Эрвина умышленно остановилась и, что-то рассказывая подругам, из-под посмотрела на меня. «Не верю». В неестественном удивлении воскликнул кто-то из демониц, хихикая над ее росказнями. «Она его фаворитка? Это серая моль?» Обладая превосходным слухом, Мильяна не стала терпеть насмешки надо мной и вмешалась. Она выдернула из неровного круга сплетниц, стоящую к нам спиной демоницу, и шагнула к Эрвине. Ясное дело, этим Мильяна не ограничилась. Она отказывалась добровольно становиться изгоем. «Советую тебе, Эрвина, следить за своим ядовитым языком!» Холодно обратилась к демонице Мильяна. «Считаешь, нас интересует твое мнение?» В ехидной улыбке оскалилась бывшая подруга. Ее новая свита поддержала Эрвину короткими припадочными смешками. Я не могла и дальше оставаться в стороне. «Знаешь, я бы сказала, что мне тебя жаль, Эрвина. Но это не так. Неважно, кого выбрали ведомые демоницы. Слово «Мильяна» имеет более реальный вес в обществе, нежели твой. С ней считаются. За ней увиваются лучшие представители знати что по факту есть у тебя. Сплошь фальшивая свита. Друзья, которые вовсе не друзья тебе. Сегодня они поддерживают тебя, а завтра ничто им не мешает выступить против. Демон, на которого ты претендовала, променял тебя на полукровку. Насколько нужно низко пасть, чтобы меня, полуангела, полудемона, посчитали гораздо лучшей кандидатурой, чем тебя. Звание местной королевы и то тебе не принадлежит. Тебе оно перепало благодаря предательницам-демоницам. Помогла тебе их поддержка вернуть внимание князей тьмы? Отнюдь. Зато, залешённый любой поддержки Мильяной, ухлёстывает самый отъявленный охотник за юбками Вилтон, мечтая, наконец, о остепениться. Ирвина, недостаточно надеть корону, чтобы стать королевой. Ошибаешься, полукровка. Я и есть настоящая королева Академии. Я уверена в девочках. Они меня не подведут. Звучит слишком самонадежно. Не без поделилась я с ней своими сомнениями. «Потому что мы... П -п подруги», запнулась на последнем слове Ирвина уверена с сомнением протянула я девочки подтвердите приказным тоном велела она притихшим демоницам рвина я прекрасно отношусь к тебе но эмельяна наша подруга неожиданно вспомнила о дружбе ветреная стрела предательница сверкнула на нее злющими глазищами липовая королева стоило лишь указать на ее слабые стороны и соратницы усомнились в ней никакая стрела не предательница Ступилась за нее другая демоница, та, что любит рассказывать с куцым хвостиком. «Не смей защищать ее!» — рявкнула Эрвина, полностью выходя из себя. «Ты почему на нас кричишь? Мы не твои ручные собачонки!» Влилась в бунт очередная отщепенка. «Кто вы, по-вашему, есть? Кто поманит, туда вы и идете!» Вызверилась на них демоница. Продолжай и дальше себя убеждать в этом. У девчонок и своя голова на плечах есть, не нужно их недооценивать. Ловко закрепила свой успех Мильяна, проявив напускное милосердие. Свита вновь перешла к ней наподобие переходящего вымпела. Оставив Эрвину пыхтеть от злости, демоницы верными солдатиками выстроились позади Мильяны. «Не думайте, что обошли меня. Я сама отказываюсь общаться с безмозглыми предательницами». Развернувшись, Эрвина выскочила на лестничную площадку. «Почему она постоянно называет нас предателями?» Недоуменно хлопала длиннющими ресницами Стрелла. «Понятия не имею». С честным видом соврала ей Мильяна. Подцепив под руку, задрав высоко голову, она потащила меня дальше по коридору. «Мильяна, ты куда?» — обеспокоились демоницы. «Провожать мою лучшую подругу». «Как же мы?» — прозвучало растерянно в несколько нестройных голосов. Вскоре в сопровождении свиты я входила в комнату. Выпроводив демониц, до вечера я истязала учебники. Без конспектов приходилось туго. Начальные магические плетения давались сложно. Следуя рекомендациям, я училась переключаться на магическое зрение. Выходило довольно сносно. Сматриваясь до в глазах перед собой, выискивала любые намеки на светящиеся, свободно парящие в пространстве жгуты. Подстраиваешь магический жгут под формулу, напитываешь магией, и жгуты наливаются магической силой, подстраивая пространство под тебя. Чем маг сильнее, тем ярче светится канат. Важно помнить, что более сильный маг может перехватить управление над заклинанием более слабого мага. Ближе к вечеру махнула рукой на магическое плетение и отправилась приводить себя в порядок. Меня ждал ужин с Дед, как куда куда-то собираешься?» Заинтересовалась выбранным мной нарядом авиа, появляясь из воздуха. В «Свою защиту скажу, что ничего особенного выбранное мной платье из себя не представляло. Серое, строгого покроя, приталенное, с юбкой-карандашом, имеющее серебристый отлив. Глубокий вырез на спине драпировало тончайшее кружево. Длина облегающей юбки доходила до колен». Более пристальный осмотр показал, что все-таки платье было условно не Оно соблазнительно подчеркивало нужные изгибы, визуально приподнимало грудь, выделяло стройность фигуры, доказывая, что она у меня, собственно, есть. Школьная форма частично скрывала ее наличие. Не мешай ей наряжаться, опустил свою черепушку на стол мол. Не видишь, девка на свидание собирается? Я не иду ни на какое свидание, одернула ярдового призрака. Видишь, старый пень, девочка никуда не идет. Шлёпнулась рядом с ним авиа. Их сияющие черепушки на столе легко было принять за светильники. «Зачем тогда она наряжается?» — направил на меня глазницы, мол. «Ничего я не...» Мой взгляд запнулся о кисточку для туши, которой я подкрашивал ресницы. «Говорю, тебя найдет на свидание, которое вовсе не свидание». С вызовом произнес мол, он подначивал авию, ему возразит. «Неля, отмени встречу!» Прислушиваясь к нему, взвыла авиа. Демоны не лучшая компания для молодой девушки. Не могу, мы с Эгином давно договорились. Посмотрела на нее через зеркало, нанося на губы блеск. В чем проблема? Просто не ходи. Ты ему ничего не должна. Мол, был с ней в корне не согласен. Он стукнул по столу черепушкой и заявил: Конечно, должна. К твоему сведению, демоны не забывают обид. Булькать мне в адском котле, если я позволю Нелли пропустить свидание с князем тьмы. Мол! Осуждающе протянула Авиа. Не смотри на меня жалостливо. Не избавляя оборотов, без тени сострадания, предупредил ее о своей позиции родовой призрак. Я о нашей девочке забочусь. Князь тьмы завидная партия. Знаешь, сколько за ним девчонок бегает? Знаем мы, знаем. Авиа дотянулась до него своей черепушкой и боднула в бок. Нашел, кому ее сватать. Чем тебя князь тьмы не устраивает? Отлетел от нее, мол, ближе к краю стола. Он не рядовой демон, а настоящее порождение ада. Не преувеличивай, старушка. Кроме того, любой демон лучше скользких ваших святош Авиа взвилась над столом. Учитывая тенденцию, связанную с их частыми стремительными полетами, я заблаговременно собрала и убрала со стола тетрадки с учебниками. Разозлившись на родового призрака, принадлежащего моему отцу, Авиа припарковала свою черепушку на книжной полке, откуда раздалось ее громкое сопение. Оно предшествовало высказыванию недовольства. «Мол, ты думал о том, что с ней сделает князь тьмы, узнав, каким семьям она принадлежит? По-твоему, после этого Нелли вернется со состязания «Куда она денется? Эгину не выгоден проигрыш». Ни доли секунды не сомневаясь, ответил ей, мол, «Князю нужен кубок тьмы». Авиа громко фыркнула. «Все вы, демоны, одинаковые. Думаете лишь о своей выгоде». «Ты забыла о разврате», — развеселился Мол. «Никто не тянул тебя за язык». «Видишь, ничего, князь мы с нашей девочкой не выйдет. Он разобьет ей сердце и отправит домой». Печально предрекла Авиа. «Ничего он не сделает. Тебе бы только очернить демонов. Ты о девочке нашей подумай. Кто о ней позаботится лучше сильнейшего архидемона? У Эгина лучше не стоять на пути. Он через любого переступит, защищая близких». «Эти его методы и вызывают у меня сомнения». Осталась непреклонной Авиа. «Ему ты хочешь доверить нашу девочку? Разума лишился». Поскрежетав по столу черепушкой, мол, снизу вверх взглянул на нее. Хватит предвзято относиться к демонам. Запугаешь девочку, и она передумает идти на свидание. Правильно сделает. Из их свидания не выйдет ничего хорошего. Мол, отрицательно качнул черепушкой. Нелли идет не на свидание. У них обычная встреча. Переметнулся он на мою сторону. Свет в глазницах авии померк. Кого ты обманываешь, старый дурень! Озадаченная стальными нотками в ее голосе, я приблизилась к родовым хранителям. Скольких князь и ангелов соблазнил? Несчесть! Его сородичи не лучше. Десятки ангельских полукровок были рождены от связи с демонами. Черепушка Авии прыгала по стопкам книг. В тишине отчетливо слышался глухой стук от ее перепрыгиваний. «У Эгина есть дети?» Опешив, спросила я. Запрыгнув на самую высокую стопку книг, Авиа направила полыхающие глазницы на окно, туда, где росло дерево. На его ветке в полумраке ночи блестели глазами бусинками вороны. «У меня пропало желание обсуждать князя Тьмы. Он его... как у вас там говорится? Фанат?» «Пускай тебя о нем и рассказывает», — обиделась она. «Авия, я не уверен, что мы можем лезть не в свое дело». «Поздно спохватился», — мстительно воспротивилась она. «Раньше нужно было молчать. Что уж, давай, рассказывай». «Так нечего рассказывать. Князь мой в основном топчет адские просторы, иногда перепадает ты ангельским курочкам», «Сам ты общипанный петух!» — взлетела в воздух Авиа. «Нашел с кем сравнивать наших ангельских красавиц?» «Ну, знаешь, почему сразу общипанный? У меня есть еще порох в пороховницах!» — задела она за живое Мола. «Рассказывай какому-нибудь другому призраку, мне неинтересно!» Вопреки ее словам, свет в ее глазницах загорелся сильнее. Избегая смотреть на Мола, она направила свои симпатичные прожекторы на меня. «Я не отменю встречу!» — объявила я, и Авиа сдалась. Неля, ты упрямая, как твоя матушка. Расскажи мне о ней, попросила я ее, пересаживаясь на край кровати, над которой она зависла. Внешне ты похожа на нее. Красавица, каких свет не видовал. Многие мужчины после смерти главы рода мечтают занять его место. Мой повелитель опередил их, заносчиво похвалился, мол. Тише! Шикнула я на него. Умолкаю, примирительным тоном произнес он. Авиа обвела нас тускло полыхающими в глазницах огоньками. «Моя повелительница слишком милосердна». Она произнесла это таким тоном, словно это был ее самый огромный недостаток. «Госпожа во всем слишком хороша, и поэтому привлекает внимание многих мужчин. Трон возле нее давно пустует. Священная девятка давит на нее. Они требуют выбрать себе супруга в преемнике. Связавшись с демоном, она навредила своей репутации. Священная девятка убеждена, что за ней нужен присмотр». Они подбирают кандидатуру ей в мужья. Они готовы насильно выдать ее замуж, ей срочно нужно вернуть себе статус главы рода, тогда никто не посмеет ей приказывать. Я правильно понимаю, получается, ее неофициально сместили? Не это самое худшее, глухо произнес мол, нарушив свое обещание молчать. Продолжай, попросила я его. Она вынуждена подчиняться новому правителю, выполнять приказы, с которыми не согласна. Постоянно открывать доступ к родовому магическому хранилищу. Мол, приглушенно выругался. Свет в глазницах Авии приобрел розоватый оттенок. От услышанного ругательства я бы сказала, что она покраснела, словно девица на выдании. Несмотря на пылающий розоватый огонь, Авия отчетливо щелкнула челюстью. Мол, ты не имеешь права осуждать священную девятку. Они стремятся к сохранению равновесия между ангелами и демонами. Им виднее, как будет лучше для моей госпожи. Она сильно провинилась, а они ее, между тем, помиловали. Мы с госпожой безропотно примем любое их решение». Ее гордое высказывание повисло в воздухе, вызвав во мне волну протеста. «Гибнут студенты. Вместо поиска супруга для твоей госпожи занялись бы поисками виновных в смерти полукровок». «И ты туда же, Неля!» — подалась вперед Авиа, зависнув на уровне моего лица. «На состязании произошел сбой, повлекший магическую утечку. В этом никто не виноват!» Я хотела возразить ей, рассказав о встречном ангеле, но передумала. Мол, меня остановил. Не трать напрасно слова. Авию не переубедить. Сама удивилась, насколько сильно меня это задело. Получается, я не могла полностью ей доверять. В первую очередь она предана своему роду. В спорной ситуации она примет сторону главы рода. Какой бы абсурдный и угрожающий моей жизни приказ ей ни отдали, она выполнит его. К моему глубочайшему огорчению, хранители преданы своим повелителям. «Назовите имена моих родителей». Выпалила я под гнетом сомнений. Мне нужна была подстраховка. Я должна знать, к кому обращаться в случае надвигающейся катастрофы. Не ожидая от меня яростного требования, родовые призраки растерялись. Язычки пламени, полыхающие в их черепушках, замедлились. Я застала их врасплох. Они меньше всего ожидали от меня подобного вопроса. «Куда там?» Я и сама от себя подобного не ожидала. Вопреки одолевающим сомнениям в правильности подобного ультиматума, полна была решимости добиться от них ответа. «Я имею право знать. Я их дочь». «Мы помним. Зато ты, кажется, забыла, что на нас наложены ограничения», — печально заметила Авиа. «Разве правильно нарушать данные клятвы?» Она говорила правильные вещи, однако, отбросив отговорки, станет видно. «Тогда почему вы находитесь здесь, а не прислуживаете своим повелителям?» «Мы присматриваем за тобой». Ее строгий голос поначалу застал меня врасплох. Вы шпионите за мной, не согласилась я с ней. Кому вы обо мне докладываете? Главе рода. Щел ниже своего достоинства отпираться, мол. Твой отец не доверяет ангелам. Принято, кому ты докладываешь обо мне авиа? Какому главе рода? Бывшему или тому, что правит из тени? Практически обвинив ее в двуличии, почувствовала, как горлу подкатил комок. Я не жалела, о сказанным. Сожалела, что раньше не подумала о причинах, побуждающих хранителей крутиться возле меня. Я ведь думала, что на них можно положиться. Огоньки в глазницах Авии поблекли, выдавая ее раскаяние. Ничего не сказав, она отлетела к изголовью кровати. Не настаивая на ответе, я поднялась с постели и пошла к двери. Боялась. Если ненадолго останусь, то обязательно разрыдаюсь. Я верила, будто призраки на моей стороне и что родители не знают о моем перемещении. Они, выходят, знали и никак не связались со мной. «Ты куда, Неля?» — окликнула меня, выходящую в коридор авиа. Я обернулась, и мои губы расползлись в горькой улыбке. «Пойду соблазнять демона». «Зачем?» «Лучше я его, чем он меня». Надоело играть по чужим правилам. Резким взмахом ресниц я смахнула набежавшие слезы. «Остановись! Не делай этого, пожалуйста!» Не мигая локаторами, авиа смотрела на меня, словно гадая, отважусь ли я пойти до конца. «Оставь ее, старушка. Тебе не уберечь нашу девочку от совершения собственных ошибок». Глубокомысленно проворчал Мол. Раздалось два хлопка. Призраки ушли. «Тебя проводить, Неля?» Обернулась и увидела ожидающего меня Хексона. «В этом есть необходимость?» Приводя чувство в норму, на автомате спросила я. В глазах беса появился неподельный мужского рода интерес. Гадство, не стоило надевать это платье. Без сопровождающего, сдается мне, ты заплутаешь. Бес глянул на лестничную площадку, а потом развернулся и повел меня к противоположному лестничному пролету, находящемуся в другом конце коридора. С этой стороны будет короче.